Политические аресты не прекращались, просто сократился их масштаб. Заслуга ли это Хрущева и его оттепели. Думаю, такое мнение ошибочно. Массовый политический террор прекратился прямо со смерти Сталина и больше уже не возобновлялся. Дело здесь не в Сталине и не в хрущёве. Массовый террор был просто невозможен. Сработал инстинкт самосохранения правящей верхушки – Неумолимая логика террора такова, что он, разрастаясь, становится неуправляемым и оборачивается, как правило, против самих террористов. Никто не был гарантирован от пули. Растерев в 20-30-е годы всех политических противников и классовых врагов, коммунисты уже не могли остановить террора, и он стал орудием внутрипартийной борьбы и тотального подавления. Он стал необходим партии, чтобы жить и править». Вдруг оказалось, что две трети делегатов 17 съезда партии враги, и их расстреляли, а к концу сороковых годов сменился практически весь состав Политбюро. Позже я встретил человека, история которого хорошо иллюстрирует механику этого разбега. Дело происходило в 47-м году. Человек этот, полковник бронетанковых войск, был арестован по ложному доносу и обвинен в измене Родине. Никаких доказательств его вины не существовало, да никто их и не искал. Все, чего хотели от него следователи, это получить новые имена, новые жертвы. От него требовали только назвать, кто его забывал в иностранную разведку, и жестоко пытали. Он же согласен был подписать любую нелепость против себя, но не мог оговорить своих ни в чем не повинных знакомых». Наконец, чувствуя, что больше ему не вытерпеть пыток, и боясь в беспамятстве подписать ложный донос против кого-нибудь, он сделал неожиданную для самого себя вещь. Допросы и пытки проводили три следователя КГБ, старший и два помощника. Очередной раз, когда от него опять требовали назвать завербовавших его врагов, он вдруг указал пальцем на старшего следователя. «Ты», — сказал он, — «Ты же, сволочь, меня и задрабовал, помнишь?» «На маневрах под Минском в 1933 году в Березовой роще «Он бредит, сошел с ума, уведите его», — сказал старший следователь. «Нет-нет, от чего же уводить», — сказали. «Заинтересованно двое остальных. Это очень любопытно, пусть говорит дальше». Больше он этого старшего следователя не видел». «Должно быть, его расстреляли. Один из помощников стал старшим, дело быстро окончили и моего знакомого отправили в лагерь с четвертаком». Легко понять, что как только безумие массового террора приостановилось смертью Сталина, охотников возобновить его не нашлось. Теперь же, по прошествии стольких лет, когда в силу естественных причин сменился и карательный аппарат, и правящая верхушка, вернуться к тем временам просто невозможно. Система бюрократизировалась, обросла жирком, да невозможно вернуть теперь ту атмосферу всеобщей шпиономании и подозрительности. Точно геологический процесс образования материка, начавшись землетрясением и извержением лавы, Этот строй постепенно твердел, окаменевал и достиг того состояния, когда изменения перестали быть возможными, никто их не хочет. Народ не хочет больше революции и борьбы, он инстинктивно знает, что революция не даст ему ничего, кроме неисчислимых бедствий, крови, голода и новой тирании. Правители же не хотят больше террора и потрясений, которые неизбежно уничтожат их самих. Потому не назвал бы я начало этого процесса оттепелью, а скорее остыванием, окаменением. И все-таки оттепель, оттаивание в конце 50-х и начале 60-х годов существовали, да только не хрущевские и не сверху, а в умах самих людей, в их настроениях. Пережив весь этот кошмар, люди нуждались в передышке для осмысления происшедшего. Этот процесс отчасти захватил и ввел самого Хрущева, а не наоборот. После кульминации пятьдесят шестого года Хрущев только тем и занимался, что пытался противодействовать этому процессу, этой самой оттепели. Судьба этого человека трагична и поучительна. Конечно, после того шока, который дало нам всем разоблачение Сталина, ни один коммунистический вождь никогда уже любим народом не будет и ничего, кроме насмешек до анекдотов, не заслужит. Но никто, видимо, и не вызовет ли единодушной и лютой ненависти, как Хрущев.